Кувалда, три гвоздя, деревянная колода и поперечная балка. Когда случилось так, что искусный умелец повертел гвозди между пальцев, перевел взгляд с них на кувалду, тяжко покоившуюся у его бедра, и представил себе не плотницкое изделие, как раньше, а своего брата, прибитого к кресту. Кем был рыболов, кто впервые взлелеял мысль о том, как прекрасно вонзать крупные и мелкие крючки в человечью плоть. Что за кузнец поднял раскаленные клещи из пылающего очага и преисполнился желание стиснуть в них грудь сестры своей? Как звали объездчика, которому пришло в голову обрушить кнут на спину конюха и поставлять власть придержащим диких неуков, чтобы отрывать живым людям руки и ноги? Какой естествоиспытатель видит в воде и огне возможность утопить и сжечь ближнего своего, а в ветре и травах земных возможность извести его жаждой или ядом? Кому пришло в голову с помощью всех этих полезных вещей мучить людей до смерти? Отчего в человеческих руках они так легко превращаются в орудие убийства? Почему нож не может быть просто ножом? Чтоб вырезать по дереву, соскабливать баранину с кости, нарезать дягель. Почему острое лезвие кинжала всегда находит прямую дорогу к горлу собрата? И отчего кровавым орудием убийства не заказан путь в мир простых орудий? Никто этого не знает. И я тоже. На стран Диры по сей день можно найти орудия, которые сегодня незаменимы при добыче пропитания а двадцать два года назад применялись для чудовищных жестокостей. И тоже можно сказать о людях, державших их в руках. Бурав, шило, грабли, топор, лопата, в чьих руках тому и повинуются. Ко мне приходит видение кончины моих друзей басков, столь чудовищное, что прямо-таки пылают внутри моей головы, подобно языкам пламени в печи». Я сбрасываю овчину, вытягиваюсь из кровати на пол кухни, вскакиваю и выбегаю вон в одной рубашке и носках. Зимняя ночь отвешивает мне ледяную пощечину в юге, и на один блаженный миг жгучие воспоминания исчезают. Но они вспыхивают снова с десятикратной силой, и под эти невыносимые видения ужасов в моей голове поются испанские римы которые мой старый друг Лауви Колдун начал сочинять в новом 1015 году при поддержке Ари Магнуссона, который затем возложил на своего поэта поручение вечерами исполнять эту нелепицу по всей Сисле. И несчастный Лауви и исполнял своим пронзительным визгливым голосом и между строфами цикал опаленными зубами. И куда бы они ни приезжали, Всех телят там тучных брали, А другим не предлагали. Масло, рыбу и муку себе в потребу, Бедняков лишали хлеба, А тут мороз и буря с неба. На это с грустью все девятся, Но не смеют и вмешаться, Чтобы с бесами не верстаться. Так по воле крупного землевладельца из Эгюра Бедняга Лауви пошел на поводу у местных предрассудков и ненависти к испанцам. И если бы китобои вернулись на западные фьорды, для них оказались бы закрыты все дома, и они не смогли бы ни с кем вести товарообмен, кроме самого сурового властителя. И сии заказные вирши исполнялись столь часто, что к началу лета люди уже верили им больше, чем собственным рассказам о дружбе с чужеземными храбрецами-моряками. Ах, в начале июня до берега добрались три китобойных судна после погибельного плавания сквозь морские льды, все еще мотающиеся у берега, даром, что согласно календарю на дворе было лето. Поначалу какой-нибудь фермер нет-нет, да и начинал торговать с басками. Но вскоре этого не стало, потому что Ари Магнуссон, куда бы ни поехал, принюхивался к горшкам и котлам, а запах китовина ни с чем не спутаешь. Капитаны двух меньших судов Доминго де Аргвирри и Стефан де Теллария смирились с этим. На китовых промыслах близ Ян Майена они явно знавали условия и похуже а третий приплыл в Исландию впервые и не мог взять в толк, отчего его товарищи и эти фронцы, исландцы, ведущие себя как самые настоящие рабы, так истово соблюдают запрет Ари. Звали того капитана Мартинус де Виллефранко. Он был совсем юным и блистал многими способностями и принял командование Нуэстро Сеньора Дель Кармен для этой поездки. Опорой и поддержкой ему был мой милый друг Пьетюр-пилот, и, очевидно, ему случилось побрать овцу другую с горных пастбищ, несмотря на уговоры пилота. Мартинус был не только прекрасен собою, но и исключительно крепко силен и делал то, чего до него не делал ни один капитан. Сам подплывал на лодке к гарпуну. Лето шло, китов было мало, несчастных случаев много – Равиант однообразный. Но впервые новый приказ хозяина Эгюра подвергся проверке на прочность осенью, когда китобои собрались отплыть в страну басков со своим скудным уловом. Тогда времена были как будто середина зимы, фьорды покрыты льдом до самого берега. И недели напролет в небесах с утра до вечера клубились черные тучи. «Я бреду по глубокому снегу от дверей кижины», Покидаю то крошечное укрытие, которое она дает от северного ветра. Спускаюсь за холм, где непогода бушует еще сильнее. О, нужно больше, гораздо больше, чтобы задуть пламя моего кошмара. Вьюга лупит меня снаружи, а костер мыслей пожирает изнутри. В следующий после дня святого Матвея вторник, то есть 19 сентября, Китобойные суда собрались в том фьорде, который сейчас называется Рейкия-фьорд, а раньше звался Скримсла-фьорд, фьорд-чудищ. Там капитаны поделили улов и подготовили корабли к отплытию. И хотя добыча могла бы быть и больше, рыбаки радовались окончанию промысла. Из китобоев до рассвета доносилось пение. А потом ветер начал крепчать, разыгралась буря. Ночью к суднам Стефана и Доминго пригнала большую льдину, и не успели они принять защитные меры, как их корабли сорвало с якоря, и льдины притерли их к скалам, где начали сшибать их корпуса друг с другом. Благодаря смекалке испытанных капитанов, им все же удалось отвести корабли друг от друга и вывести в открытое море. Что же касается юного Мартинуса, то ему удалось поднять якорь и выплыть во фьорд. Но там он был вынужден признать себя побежденным. И его большой корабль понесло без руля и без витрил в этой удивительной буре и вынесло на каменистый берег, где он долго бился вперед-назад, пока обшивка не поддалась и не лопнула с громким жалобным звуком. Сперва сломался румпель, Затем в корабле образовалась пробоина, и туда хлынула вода. Тут экипаж достал свои книжки и принялся читать молитвы «Лия горькие слезы». Когда Ари из Эгюра прослышал об этом событии, он стал скликать всех на бой с жертвами кораблекрушения, и фермерам было велено принять в нем участие, снарядившись за свой счет. И за каждого побежденного им была посулена часть трофеев». «Из всех жителей Страндир лишь мне одному удалось отвертеться от участия в битве. Я сказал, что у меня дела к югу, на Снайфетлснесе, и я лучше заплачу штраф за то, что прогулял битву, чем подведу того, кто ждет меня там. Назвать этот поход подлым деянием, каковым он в сущности и был, у меня не хватило мужества». Но даже без этого в мой адрес полетели угрозы и проклятия предводителя войска, который он впоследствии все исполнил. И, конечно, он велел бы убить меня на месте. Но к тому времени Ари знал, что после смерти пастора Оулова именно я был хранителем договора о китобойном промысле между ним и испанцами, которых он сначала подло обманул, а теперь еще хочет лишить жизни и имущества. Пока баски с трудом выбирались на берег, кто вплавь, кто держась за обломок доски, а кто ползком по льду и острым камням, фермеры похватали всяческие орудия, назвали их оружием и вышли навстречу терпящим бедствие. Первым обнаружили Пётю-пилота с немногочисленной группой, нашедшей убежище в заброшенной рыбацкой хижине. Их застали спящими, а голова Пьетюра покоилась на псалмовнике, когда ее размозжил удар молота, а за этим ударом последовал взмах тесаком прямо в сердце и низу в хребет. Рядом с пилотом лежал его толстяк приятель Лазарус, и от шума он проснулся и попытался спастись. Тогда ему сперва подрезали жилы в коленках, а затем все, кто только мог, навалились на него, и всем нашлась работа. В задней комнате обнаружили бродобрея, коптильщика и мальчишку-портомойщика, и их тоже изрубили и растерзали. После этого с них сорвали одежды и положили их совсем нагих на носилки. Тогда на груди петюра нашли два предмета — священные реликвии и распятие. И бойцы сказали, что он, наверное, использовал их для колдовства, да только от гибели его это не спасло а все же побаивались брать их себе. Потом всех мертвецов притащили к обрыву, и их связанные ноги и окровавленные тела потопили в глуби морской, словно язычников, а не христиан невинных. И тут все увидели, как над горой явилась великая молния в виде меча, и предводитель войска сказал, что это следует толковать как знак победы. Переплыв через пролив, при таком шторме, что плавание было почти невозможным, бойцы подплыли к заброшенному хутору, где обретался Мартинус Франкоградский. В окошко было видно, что он сидел там у огонька в окружении своих людей, а другие были в батстве у огня побольше и сушили над ним свое платье. Тут у каждого огня и двери поставили по человеку, и когда предводитель дал знак, произвели через них внутрь множество выстрелов. Тут раздался крик Мартинуса. Он, мол, не подозревал, что его прегрешения столь велики, чтобы он или его люди заслуживали пули. К бойцам примкнул пастор со снежных гор, Йоун, отец мертвеца, и ему поручили поговорить с капитаном на латыни. Получилось так, что Мартинус вышел из дома, Пополз на коленях, воздев руки к небу, в слезах, и поблагодарил господина Ари Магнусона за то, что ему и его людям дали пощаду. И тут выскочил человек с большим топором и нанес Мартинусу удар, метил в шею, а попал по ключице, отчего осталась небольшая рана. От этого удара Мартинус резко пустился на утек от дома и прямо в море. Казалось, он сидит на воде гладя свою макушку одной рукой, а другую подставил под ляжку, и плывет то назад, то вверх, то в обе стороны. Тогда поспешно снарядили корабль, нагрузив людьми, оружием и камнями, чтобы одолеть его викинга. Когда Мартинус заметил это, он уже уплыл далеко в море и пел по нотам на латыни. Многие сочли его упражнения в пении восхитительными. Они, что из духу, гнались за ним на лодке, но он был подобен тюленю или лососю, а один человек похвалялся, что может пронзить его копьем в воде, если тот занырнет под киль. Но в итоге пловца поразил камнем в лоб мальчишка-фермера, и его сила и выносливость уменьшились лишь тогда, но никак не раньше. Тогда его выволокли на берег и полностью раздели, и когда он, лежа ногой на песке, Закрыл глаза и застонал, один из бойцов вонзил свой тесак ему под грудь и одним взмахом распорол до паха. Мартинус от этого сильно задергался, сжался и опустился на четвереньки. У него выпали внутренности, и это было последнее его движение. Тут бойцов разобрал смех, и многие спешили заглянуть внутрь убитого, но кровь застилала им обзор. Затем рассеченное тело Мартинуса утопили на глубине. Тут шторм сменился ласковым штилем, что приписали силе этого заморского колдовского туловища Мартинуса. Потом набросились и на оставшихся. И с этого мига уже никому из потерпевших крушения на Нуэстро синьора Дель Кармен не приходилось просить пощады. Ко всем выходам приставили стражей, крышу с дома сорвали. Младший брат предводителя взобрался на стену и по очереди перестрелял всех врагов из своего ружья. Но по мере того, как их количество уменьшилось, другие из них пытались спрятаться в углах или под кроватями. Тогда к ним в дом послали бойца, который вилами выгонял их из укрытий на середину комнаты, чтобы в них легче было всадить пулю. И битва закончилась тем, что постепенно все в ней полегли. Даже тот великан-испанец, которым многие боялись тягаться, хотя он и был безоружным. Когда, казалось, уже все должны были быть убиты, в хлеву обнаружили Мартейна Безобидного, бочера с судна Мартинуса, известного своим простодушием. Он всю ночь прятался в яслях. У того, кто его обнаружил, не хватило духу убить его, так что его вывели из хлева к войску. Этот убогий стоял на коленях, бессвязно лепеча Кристус, Кристус, и жалобно моля оставить ему жизнь. И Ари Магнусон ответил, что пощадит его и заключит под стражу. Но вместо того, чтобы увести его, стражники потащили его в свой стан, где один из них раскроил ему череп кочергой спереди, а другой сзади навозной лопатой. И Мартейн безобидный рухнул замертво от последнего удара по затылку. После этого битва завершилась победой войска из Эгюра. Тут бойцы пожелали поделить между собой ту великую добычу, которая была им обещана. Но когда дело дошло до этого, пошли уже совсем другие песни. Теперь все ценное, что ожидало в разбитом корабле или прибило к берегу, было объявлено королевским имуществом, и прикасаться к нему запретили всем, кроме Сеслюмана Ари. «Людям дозволялось взять с убитых их окровавленное лохмотье, а в Эгюр был доставлен большой тяжелый сундук с сокровищами Мартинуса, а также другие ценности с разбитого корабля. Мертвецов по-прежнему топили ноги их в глубоком море, но прежде над их телами по-всякому глумились, ведь предводитель рассудил, что с мертвыми можно обращаться как угодно». «Тут им и детородные органы отрезали, и глаза выкалывали, и глотки располосовывали, и уши отстригали, и пупы пронзали. Мертвецам продырявливали горло и поясницу, их тела связывали вместе, как сушеную рыбу, а все равно их вечно выбрасывало на берег. И конца этому не было». И при этом их всегда спихивали обратно в море, потому что закапывать их в землю или хоронить в камнях запретили под угрозой порки или лишения имущества. Даже названия в том краю, где произошло побоище, изменились, стали суровыми. Их красота померкла, как и совесть баскоубийц. Что раньше звалось «дивной долиной», стало просто «долиной». Что было «солнечной поляной», стало «суровой лощиной». Водопад Светлый теперь был всего лишь тощим. Отвесный обрыв, наверху поросший пышной цветущей растительностью, раньше звавшийся Солнечным, теперь стал черным обрывом. А у Эгюра есть небольшая коса в море, которая раньше была корабельная, а теперь зовется Лиходейская. Туда прибило большинство мертвецов, и они долго болтались в воде близ лодочных причалов Ари, Стервятником на пир челяди в назидание. О, таковы картины, что выгоняют старика в одной рубашке и носках, в обжигающий студенный буран в эту ночь, что всех ночей чернее. Но даже это не действует. Они не хотят отступать».